6. Тебе только за смертью посылать-то!» – прошипела Розмари, свесившись вниз из чердачного хода. «И куда подевался-то Джерри, беса его задери!» «И у мастер Флориан не отпускает!» Элмерик взобрался наверх по приставной лесенке. «О, а у вас тут мило!» Круглое слуховое окно находилось под самой крышей. Из него открывался отличный вид на заснеженный двор и три защитных камня. Четвертого, восточного, к сожалению, видно не было, он находился за мельницей. Потолок в комнате был низким, Элмирик упирался в него макушкой. Но товарищи, загодя подумав о будовствах, притащили на чердак лавку, чтобы сидеть, два трехногих подсвечника, связку ключей, корзинку с пирогами и кувшин с медовухой. Рядом в дутой из зеленого мутного стекла стояло зелье Брэндолин. «Возьми вот». Розмари протянула Элмерику новый амулет, по виду очень похож на прежний. «Это боярышник и рябина, и всякая нечисть-то боится». Барт принял подарок двумя руками и сразу же надел на шею. «Прошлый у меня рассыпался, но прежде спас мне жизнь. Все хотел поблагодарить тебя за это, но повода не было». «Рада, что смогла помочь-то». Девушка опустила взгляд, щуки ее полыхнули румянцем. «И пирожки у тебя чудесные». Добавил орсон вытирая с подбородка вишневую начинку. «Не ел ничего вкуснее даже дома!» «А ну перестаньте-ка это оба! Вы меня смущаете!» Пробурчала Розмари, комкая в руках передник. «Вот дело сделаем-то, тогда и будете хвалить!» «Кстати, а где там Мартин?» Элмерик выглянул в окно, но увидел лишь белоснежные просторы и черневший вдалеке лес. На улице мела метель, ветер завывал так, что кровь стыла в жилах, а полная луна даже не думала выглядывать из плотных туч. скоро по появится Орсен потянулся за следующим пирожком. «Стемнело же совсем недавно. Поешь пока, выпей. Хорошо сидим!» «А когда мы будем пить зелье Брэндолин?» «Не спеши, может, оно вообще не понадобится-то!» Розмари одернула передник, ее взгляд стал сердитым. В этот момент входная дверь внизу отворилась, и из дома вышел человек, закутанный в желто-зеленый плед. Фонарь в его руке мерцал, то и дело, рискуя погаснуть. Непогода злилась, бросая ему в лицо белые хлопья, ноги по колено проваливались в нетронутый снег. «Кажется, он!» — Элмерик прилип лицом к запотевшему стеклу. «Плед точно его! Идет прямо к южному защитному камню!» Барт прикрыл один глаз и сосредоточился на истинном зрении. Теперь сомнений не было, к ограде пробирался никто иной, как Мартин. Его проклятие сложно было спутать с чем-то еще. Ощущение холода и тягучей тоски вновь охватило Элмерика, заставляя затаить дыхание. Он, стиснув зубы, шумно втянул носом в воздух, мотнул головой, прогоняя наваждение, и вновь уставился в темноту, казавшуюся живой и очень холодной. Лес в истинном облике выглядел еще темнее, будто расползавшееся по бумаге чернильное пятно. От опушки вдруг отделились два зеленых огонька и двинулись по полю, направляясь прямиком к мельнице. «Вы видите?» «Неа!» — Орсон завертел головой. «Я тоже ничего не вижу-то!» Розмари тронула Барда за плечо. «А что там?» «Не знаю, но оно приближается и совсем не выглядит добрым!» Элмерик понизил голос до шепота. Недоеденный пирожок выпал из его рук на подоконник. «Для болотных огней уже слишком холодно, да? Может, это Леонан Ши?» Тем временем Мартин добрался до южного камня и, откинув полы пледа, сложил руки перед собой ладонями вперед. Между его пальцев пробежали колючие искры, собравшиеся в сияющий золотой шар, который, отделившись от рук, мягко поплыл по воздуху. Заклинание чуть было не снесло порывом ветра, но чародей подул, направляя его прямо к камню. Элмерику подумалось, что это сияние не так уж и безобидно, как кажется – Шар наверняка должен был прибольно обжигать кожу. Золотое мерцание, просвечивающее даже сквозь плотную снежную шапку, охватило весь камень, расчертило высеченные письмена, полыхнуло и ушло в землю, подобно молнии. Мартин дождался, пока погаснут последние искры, подобрал свой фонарь и направился сквозь сугробы к западному валуну. «А Ро, что он делает?» – не поворачиваясь, спросил Барт. «Снимает защиту или ставит ее?» в салоне идет-то! Похоже, что ставит! Выходит, не врал-то!» Розмари прислонилась лбом к окошку рядом с Элмериком. «Теперь мне вообще ничего не понятно-то!» «А я вам говорил!» Орсон выглядывал из-за их спин, но ему места у окна уже не хватило. «Зря вы плохое думали!» «Это еще ничего не доказывает!» У Элмерика начал слезиться глаз, но он терпел сжимая зубы. Второй камень окутало такое же сияние, и Мартин погрузил руки в снег, словно пытаясь унять Женя в ладонях. Он явно торопился, но, несмотря на спешку, его дикая магия была красивой, даже завораживающей. бард завистью смотрел, как тот управляется с огненной стихией, и запоздало понимал, этот чародей куда сильнее и опытнее, чем горстка желторотых птенцов, возомнивших себя взрослыми соколами. Никто из новичков даже близко не был способен так колдовать». А зловещие зеленые огни приближались, но Мартин, увлеченный своим делом, их не замечал. Он успел добраться до северного камня защиты и вдохнуть в него жары свет, когда прямо за его спиной из тумана и хлопьев снега соткался полупрозрачный девичий силуэт. Элмерик невольно поежился, глядя, как туманная леди обретает плоть и кровь. Огни, которые Барс сначала принял за болотных духов, оказались глазами прекрасной златокудрой и босоногой незнакомки в зеленом платье. «Я вижу ее!» — ахнула Розмари. у то Нужно предупредить Мартина!» орсон вскочил, опрокинув лавку, вступил ногой в корзинку с пирогами, неловко взмахнул руками и упал, сметая на пол горящие свечи. Одна из вышитых салфеток вспыхнула, и Розмари принялась тушить ее медовухой. Элмерик сморгнул от неожиданности, потеряв сосредоточение. Истинное зрение ушло. Остались метель, ночная тьма, густой туман и до невозможности красивая, пробуждающая плоские желания Леонан Ши, самое манящее и опаснейшее создание из младших фейри Она выпустила длинные когти, готовясь нанести удар. Барт заорал в ужасе, понимая, что никто на улице не услышит этого крика, но Мартин обернулся. Дальнейшее же стало полной неожиданностью. Леонан Ши отступила на несколько шагов и склонилась перед чародеем, признавая его превосходство. О чем они говорили, элмерик разобрать не мог, сколько ни силился прочитать по губам. Слишком уж далеко было. Наверное, дева просила прощения за грубость. Мартин наступал и с напором требовал чего-то. Может, ответа, а может, подчинения. Леонан Ши чуть ли не со слезами на глазах умоляла, но он настаивал. «Что за шутки?» орсон наконец, поднялся и, нахмурившись, уставился за окно. «Они там договариваются?» «Я вижу то же, что и ты», — огрызнулся бард хватая за чехол с флейтой. «Хочешь спустись и посмотри поближе?» Леонан Ши опять поклонилась. Кажется, Мартину удалось ее в чем-то убедить. «А это не опасно-то?» — протянула Розмари и сама же хлопнула себя по губам. «Ой, ну что я такое несу-то? Конечно же опасно! Но мы не должны бояться-то, иначе какие ж мы соколы!» Он обещал все объяснить завтра. орсон осекся, завидев, как Леонан Ши, подобрав юбки, бросилась бежать, а Мартин припустил следом. На снегу остались фонарь и клетчатый плед, потерянные в спешке. Спустя миг и беглянка, и преследователь уже скрылись из виду. Скорее за ними. Барт подхватил бутыль зельем, скатываясь вниз по шаткой чердачной лестнице и на ходу вытаскивая флейту из-за поясного чехла. Дурнота вернулась, нахлынув удушливой волной вместе с ощущением липкого чужого присутствия. Как тогда, в заточении, только намного хуже. невесть откуда взявшийся холодный ветер ударил в лицо, взъерошил волосы, и сердце сжалось от предчувствия неминуемой беды. Все вокруг стало серым и безжизненным, звуки стихли. Воздух будто превратился в смолу «Беги, не беги, а вязнешь, словно муха в янтаре». Он не мог сказать, сколько времени прошло, прежде чем до его ушей, будто бы набитых хватой, донесся протяжный женский вопль, полный отчаяния. Кричали не снаружи, а в доме, в соседнем крыле. Мгновением позже краски и звуки вернулись, но холод остался, и даже стены обындивели. А Элмерик леденея от ужаса узнал голос. Вне всяких сомнений кричала Брэндолин. Краски вернулись в этот мир, и время пошло своим чередом. Но все равно слишком медленно. Как ни старайся, а все же не сможешь бежать впереди собственных мыслей. Оставалось лишь молиться всем богам, чтобы те не допустили непоправимого только бы успеть. Элмерик на ходу вытащил зубами пробку и собрался было отпить глоток зелья, но бутыль выскользнула из рук. Раздался звон, брызнули осколки. «Ах, час от часу не легче!» Впору было взвыть от досады, что оставил друзей без истинного зрения, и все усилия Брэндолин пошли прахом. Но на это совсем не было времени. Коридор, что вел в соседнее крыло дома, неожиданно оказался заперт. Толкнувшись в тяжелую дверь, Барт заорал от отчаяния и ухватился за ушибленный локоть, а потом снова заколотил по отполированному дереву, сбивая кулаки. «Брэндолин!» В ответ донеслось «Я здесь, на помощь, скорее!» Надежда вспыхнула с новой силы. Его любимая была жива, она боролась со всем рядом. И Элмерику во что бы то ни стало, нужно было пробиться к ней. «Дай-ка я!» — прогремел на ухом Орсон, отодвигая Барда в сторону. Здоровяк надавил на дверь плечом, и та, жалобно скрипнув, слетела с петель. Элмерик рванул вверх по ступеням, которые вели к библиотеке, откуда доносились мольбы о помощи. Леденящий ветер обжигал лицо и несколько раз сбивал его с ног, заставляя скатиться вниз. Кто-то очень могущественный не желал, чтобы подмога подоспела вовремя. Но Барт вставал, сжимал зубы и упрямо шел вперед, изо всех сил цепляясь изодранными ладонями за перила. Орсон каким-то непостижимым образом все еще оставался на ногах, А вот Розмари уже не шла, а почти что ползла по ступеням. «Нет, пожалуйста, не надо!» — раздался полный ужаса крик Брендалин. От нового порыва ледяного урагана в глазах Уэлмерика потемнело, колени подогнулись, дыхание перехватило, а амулет, подарок Розмари, не просто оборвался, а рассыпался пеплом, больно опалив шею. В тот же миг падавшего навзничь Барда подхватил Орсон, поставил на ноги и подтолкнул в спину, не давая отступить. Наконец, все трое оказались прямо у двери, что вела в библиотеку. Зловещий ветер утих, как игул в ушах, и Элмерик Холодея понял — все закончилось. Истинное зрение уже не понадобится, и флейта тоже. Они не успели. Он рванул дверь на себя, готовясь к самому худшему, и выдохнул с облегчением, сразу же увидев Брэндолин — живую. Она стояла, пошатываясь, и зажимала рану на щеке. Три глубокие царапины, вспоровшие нежную кожу, выглядели страшно. темно струйки сочились между пальцами, стекая вниз от запястья к локтю. Весь рукав платья был испачкан алым, и даже на полу под ногами девушки была кровь. Не видя больше никого и ничего, Элмерик бросился к ней, и Брэндолин упала в его объятия. Барт опустился на пол, устроив голову возлюбленной у себя на коленях. Рывком оторвал рукав своей рубашки, чтобы промокнуть рану. Светлая льняная ткань тут же пропиталась насквозь. «Ты пришел! Я так рада!» — прошептала Брэндолин едва слышно. Она пыталась коснуться щеки Элмерика, но дотянуться не смогла. Рука, бессилев, упала в складки пышной юбки. В этот миг раздался оглушающий вопль Орсона. «О, боги! Мартин! К Келли Кейт!» Барт медленно повернул голову на голос и оцепенел. В горле встал ком. Мартин лежал на спине, раскинув руки. Покрытые иням волосы выбились из косы и разметались по полу. Налитые кровью глаза были открыты, и Элмирик забыл, как дышать, встретившись его истекленевшим взглядом. Тело чародея охватывало голубоватое сияние, а от кончиков пальцев вверх запястьем поднималась тонкая корка льда, скрывавшаяся под рукавами зеленой рубахи. Лицо приобрело синюшный оттенок, на щеках проступила багровая сеть сосудов, а шею сдавила цепь, в которой Барт с ужасом узнавал оковы Келли Кейт, испещенные Федами, не позволявшими ни снять, ни порвать звенья. Преступница сидела рядом с телом, у нее дрожали губы, а по щекам текли слезы, что смотрелось совсем уж дико, потому что она продолжала душить уже с очевидностью мертвого чародея. Орсен разорвал цепь голыми руками и оттолкнул девушку от тела. Убийца отлетела, ударившись об стену, и даже не думая ни нападать, ни защищаться. «Что здесь произошло?» — выдавил орсон заикаясь почти так же сильно, как при знакомстве. Здоровяк стоял спиной к Элмерику, и Барт, пожалуй, был даже рад, что видит только его светлый затылок. «Должно быть страшно узреть истинное лицо той, кого любишь, понять, какова она на самом деле». — Я убила его, — прошептала Келли Кейт, сжавшись в углу и обхватив колени руками. — Боги, я смогла. Я хочу умереть. — Мы были правы, — горячо зашептала Брэндолин на ухабарду. — Мартин не тот, за кого себя выдает. Он не эльф, но связан с ними. Мы застали его возле библиотеки и... Всем оставаться на местах, — раздался незнакомый хриплый голос, грозный настолько, что никому даже в голову не пришло перечить. В дверном проеме возник раскрасневшийся от бега мастер Флориан, растрепанный, в одних штанах и рубахе, даже без сапог. Ворона с ним не было, зато за плечом маячил мрачный, как ночь, Джерри Мэйн. Флориан подошел к Мартину, взвалил тело на плечо, как будто оно ничего не весело, потом кивнул Джерри и перевел взгляд на дрожащую Келликейт. «Идем!» Джерри Мэйн помог девушке подняться, и та повисла на его руке. Преступница больше не плакала, но на ее щеках еще блестели дорожки от слез. Орсона трясло. Казалось, он готов был своими руками разорвать Келли Кейт, и лишь присутствие наставника мешало ему сделать это. «Как ты могла?» — шептал он. «Зачем?» Девушка спряталась от его гневного взгляда за спину мастера Флориана. «Никто не должен входить и беспокоить нас. Всем оставаться здесь, пока я не разрешу выйти». «Джерри Мэйн, проверь круг защиты!» Наставник начертил в воздухе огненные символы. Дверь сама распахнулась, пропуская мастера Флориана с его ношей Джерри и семенившую рядом Келли Кейт, после чего с треском захлопнулась. На деревянной поверхности вспыхнула тонкая линия с носичками. Элмерик узнал запирающие Феды. Воцарилось гнетущее молчание, которое далеко не сразу, но все же осмелился нарушить Орсон. П «Погодите, я не понял. Мастер Флориан сам говорил? Без ворона? Чудеса!» «На себя посмотри, ты цепь руками разорвал. Её ж вроде как порвать-то вообще нельзя было!» Розмари прищурилась, сплетая руки на груди. Здоровяк смутился и пробормотал. «Извините!» «Да, те ещё чудеса!» Элмерик взял Брэндолин за руку, сплетая пальцы. «Надеюсь, хоть теперь эта история с подменышем закончена?» Он вздрогнул от неожиданности, когда запыхавшийся и раскрасневшийся с мороза Джерри хлопнул дверью. Едва он вошел, погасшие феды вспыхнули вновь. Барт с трудом удержался от упрека, лишь зубами скрипнул. А Брэндолин, наоборот, улыбнулась. — О, ты как раз вовремя. Мы тут гадаем, как случилось, что мастер Флориан вдруг заговорил. — но он вообще-то не немой. Джерри Мэйн стряхнул снег с сапог. — Это такой обед, Гейс! Элмерик усмехнулся. Похоже, Джерри пытался перенять у наставника не только знания, но и повадки. А раньше ведь не говорил с такой заметной хрипотцой. «Может, хоть теперь-то кто растолкует мне, что здесь тряслось-то?» Розмари опустилась на стол. «Я ничегошеньки не поняла. Мартин хотел украсть что-то важное из библиотеки. Я увидела это и попыталась помешать, но он натравил на меня свою ужасную Лионанши». Брэндолин скривила губы и застонала от боли, все еще держась за щеку. Потом прибежала Келли Кейт, и тут открылись врата, которые вели в ледяную пустошь. Нас стало сносить сильным ветром. С той стороны пытался войти кто-то очень страшный, и тут бы нам конец, но я успела оглушить Мартина ледяным заклятием, а Келли Кейт придушила негодяя цепью. Не вините ее за это, она защищалась и спасла нас всех. Как только Мартин умер, врата закрылись сами собой, а подлая леонанши сбежала. И тут появились вы. «Какая ты смелая!» Элмерих погладил ее по волосам. «И Келликейт тоже. Вы обе! Простите за опоздание!» «А вы почему ворон ловили-то?» Розмари ткнула рядом стоявшего Джеримейна кулаком в живот так, что тот аж охнул. «Заявились бы пораньше-то. Один мастер у нас оставался-то, и то только к шапочному разбору подоспел». «Молчи, коль не знаешь!» Джеримейн взял ее за плечи, приподнял и легонько тряхнул. «Мы тут пахали, как проклятые, не для того, чтобы какая-то деревенская дура нас попрекала». «Не горячись, а лучше объясни ей», — вступился Элмерик. «В такое время нам не ссориться надо, а еще крепче держаться друг друга. Кто знает, может, все еще не кончено. Или ананши это где-то неподалеку». Джерри выпустил плечи Розмари, и та отодвинулась от него подальше вместе со стулом, пробормотав «Вот психованный». «Эти врата в ледяные пустоши, та еще заразу, знаешь ли. И они не сами по себе закрылись. Знаешь, как больно было. Во!» Джерри Мэйн показал вздувшиеся на ладонях волдыри. — А ваша Леонанши уже и след простыл. Она ж не дура на мельнице оставаться, когда защитный круг почти замкнут. Сейчас только восточный камень подновить пришлось, потому я обернулся так быстро. — А как же три других-то? Они и так отлично работают. Элмерик набрал воздуха, но Розмари успела опередить его. — Выходит, Мартин не ломал охранные чары-то, оставил. А я уж думал, это показалось мне. Или глаза отвел Лиходей-то. — Ого! — Джерри даже рот раскрыл. — Правда? — Ну тогда, скажу я вам, этот парень любого из нас за пояс заткнет. Такие чары, что я аж залюбовался. Вроде бы и дикая магия, а будто золотая филигрань. Ничего лишнего. — Сам-то ты как справился? Элмерик ощутил легкий укол зависти. — Помнится, тебе она не давалась. Выходит, уже освоил эльфийский чар умник. Джеремейн нахмурился и нехотя проворчал. — Я дико и не пытался даже. Мастер Флориан говорит, нет у меня к ней таланта и не будет. А вот в Агами я мастак. Для защиты все равно, ведь какие чары использовать, и только один. Да и руки точно так же палят, когда с другой стороны тварь пытается прорваться. Он, сияя от гордости, снова показала обожженные ладони. Некоторые волдыри уже начинали лопаться. Брындолин повернула голову в его сторону и застонала. — Тебе плохо? — сполошился Барт. — Сходить за снадобьем? — Не надо. — девушка тихо всхлипнула. — Я хотела бы прилечь. Поможешь мне добраться до комнаты? Элмерик уже начал вставать, когда на его плечо легла тяжелая ладонь Джеремейна. Тот морщился от боли, но убрать руку и не подумал. «Разве вы не слышали, что сказал мастер Флориан? Никто никуда не пойдет. Мы все останемся здесь, и я за этим прослежу». «Спятил?» Процедил Барт, сбрасывая его руку. «Или, может, ослеп? Она ранена!» «Кровь уже остановилась. Но может пойти снова, если не помочь сейчас, останутся шрамы». «Только не это!» — ахнула Брэндолин. — Я не переживу, если останусь у Родины. Пожалуйста! Ее глаза наполнились слезами. — Посмотри, что ты наделал! Элмерик вскочил и пошел на Джерри. — Она сражалась, защищала на всех, а ты заставляешь ее страдать от боли Ну и бесы с вами! Джерри Мэйн в сердцах сплюнул на пол, начертил в воздухе знак, и запирающие Феды погасли. — Валите! Сами следите друг за другом! Я вам в няньки не нанимался! Пускай мастер флорианс вас потом спрашивает! Элмерик подхватил свою прекрасную леди на руки и бережно понесся вниз, не оборачиваясь. Ему было плевать на все, на гнусные ухмылочки Джерри, на горечь в глазах Розмари, на молчаливое неодобрение Орсона, на возможный гнев наставника, чей приказ он нарушил. Имело значение лишь то, что Брэндолин нужна была помощь, и он не мог оставить даму в беде.